Автор книги о Тухачевском, Лев Никулин, писал, «Суд состоялся при закрытых дверях. По некоторым совпадающим сведениям, Тухачевский, обращаясь к одному из обвиняемых, который давал показания о его связи с Троцким, произнес такую фразу, «Скажите, это вам не снилось?» По другим сведениям он сказал, «Мне кажется, я во сне». В этом отрывке дается понять, что, представ перед судом, Тухачевский, так же как Якир, ни в чем не признался, но что кто-то из обвиняемых все-таки давал нужные показания. У Дубинского мы находим утверждение, что Якир, Тухачевский, Уборевич и другие отрицали перед судом выдвинутые против них обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1б, 58.8 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР, как гласит официальное сообщение в правде 12 июня 37 года, обвинения в шпионаже и измене родине также официально признанные клеветническими много лет спустя. Приговор исполнили немедля 24 часа. В «Правде» 13 июня было напечатано следующее официальное сообщение. Вчера 12 июня приведен в исполнение приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания расстрелу Тухачевского, Якира, Убаревича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны. О всех командирах, поименованных в опубликованном приговоре, сейчас официально говорится, что они предстали перед закрытым специальным присутствием Верховного суда СССР. Но вполне возможно, что они предстали перед одним Ульрихом. Эренбург, например, в своих воспоминаниях приводит слова командарма Белова о том, что они вот так сидели напротив нас. Кубаревич смотрел мне в глаза. Однако в любом случае военные судьи не имели никакого голоса, и поэтому заслуживает доверие версия, что их подписи появились под приговором уже после казней во время их встречи с Ежовым. Как бы то ни было, но даже только из сегодняшних официальных сведений О судьбе Икиры совершенно ясно, что суд, если и был, носил весьма поверхностный формальный характер. Хотя командарма и допрашивали 9 дней подряд перед судом, времени для подготовки процесса даже по сталинским стандартам определенно не осталось. Сведения о том, как погибли осужденные командиры, весьма разновечивы. Говорят, например, что они были расстреляны во дворе здания НКВД на улице Дзержинского, номер 11, среди белого дня. Причем мощные грузовики НКВД включили моторы на полную мощность, чтобы заглушить шум выстрелов. Что расстрелом командовал бледный и потрясенный маршал Блюхер. А в качестве командира отделения палачей, расстреливавших генералов, называют Ивана Серова. В то время молодого офицера, недавно переведенного из армии в НКВД в порядке, проводимой Ежовым, замены старых кадров. Позже Серов возглавил КГБ до 1958 года, а потом до 1964 года был руководителем советской военной разведки. На 22-м съезде партии Хрущев сказал, что в момент расстрела Якир воскликнул «Да здравствует партия, да здравствует Сталин». Когда Сталину рассказали, как вел себя перед смертью Якир, Сталин выругался в его адрес. Этот возглас «Да здравствует Сталин» Хрущев представил в виде простого случая политической преданности. Однако генералы не были так наивны, чтобы думать, что Сталин не нес никакой ответственности за их судьбу. Якир был старым коммунистом, вполне способным вести политическую деятельность даже в момент смерти. Вернее, он придерживался программы, сочетавшей поддержку Сталина с обвинениями против НКВД. Это была программа, способная мобилизовать наибольшее число сил для противодействия террору, и вполне можно думать, что Якир хотел показать те, кто сопротивлялся террору, На февральско-мартовском пленуме не хотели свергать генерального секретаря.